Глава двадцать 27. В комнате было пусто и темно. Я уже стала привыкать, что Кэтрин всё время отсутствует. Хотя, если учесть то, что я сегодня увидела, наверняка соседка просто влюбилась и проводила всё своё свободное время с Габриэлем. Наверное, она знает, что с ним произошло, и вероятно сейчас она проводит время рядом с постелью больного. Что же? Я могу её понять. Жизнь любимого человека выходит на первое место, становится важнее всего в мире. Даже боюсь себе представить, если бы с Рианом что-то произошло. Риан. Когда он успел занять такое прочное место в моём сердце? Возможно, сразу, в тот момент, когда чуть не заморозил меня взглядом, столкнувшись со мной в коридоре, или тогда, когда впервые обжёг мои губы поцелуем, будто наказывая за что-то. Или когда помог избежать наказания за употребление золотой пыльцы, взяв на себя ответственность за то, что произошло на вечеринке, придумав всю эту историю с помолвкой. Я не знаю. В одном уверена, что теперь уже не могу представить свое будущее без этого невыносимого огневика. Тревога снова вползла в мое сердце холодной змеей. Что же там такое могло произойти? Неужели опять кто-то пострадал? Эти мысли сводились с ума разрывали на части изнутри. Сходила в душ, приняла несколько капель успокаивающего средства и легла спать. Ночью меня снова мучили кошмары. Мне привиделась ищейка, икотирзающее тело Риана. Я пыталась хоть как-то ему помочь, применяла заклинания, которым меня обучил Вин, выкидывала порталом кровожадную тварь, но там мгновенно возвращалась обратно, еще более свирепая, с новыми силами вгрызаясь в плоть огневика. Я вливала в него свой дар, стараясь усилить его огненную магию, но все попытки были тщетны. Только ты можешь его спасти. Эхом прозвучал и голос за спиной. Я обернулась. За мной высилась фигура в темном плаще, с закрывающим лицо глубоким капюшоном. Останови ее!» срывая голос, закричала я. В тени капюшона вспыхнули два красных огонька. «Все зависит только от тебя. Прошелестел незнакомец, приближаясь, окутывая меня непроглядной тьмой. Кулон на моей шее бился испуг птицей, выжигая на груди болезненную метку. Только от тебя. Риан с криком подскочила в кровати, задыхаясь от рыданий и ошалело озираясь по сторонам. Кэт сидела на своей кровати и пилочкой подпиливала ноготки. Блондинка удивленно уставилась на меня. Приснился кошмар? сочувственно спросила она. С трудом придя в себя и осознав, что все это было лишь страшным сном, я встала с кровати, чтобы выпить воды. На моем столе стоял новый букет. Только на этот раз розы были кроваво-красные. Возле вазы с цветами лежала небольшая коробочка, перевязанная красной лентой. Что это? удивилась я, моргнув. Может быть, я еще не проснулась, и все это продолжение сна? Эльфийские розы, фыркнула менталистка. Очень редкий и дорогой сорт. В её голосе прозвучала досада. А что тебя смущает? Я дотронулась до бутонов, провела по лепесткам кончиками пальцев. Откуда они здесь? тихо спросила я. Понятия не имею, передёрнула плечами блондинка. Жених твой принёс, наверное. Риан? А у тебя много женихов? хмыкнула соседка. Что-то она не в настроении сегодня. Действительно, что за глупые вопросы я задаю? Подарок мог оставить только Риан. Наверное, после вчерашней встречи с дядей решил сделать мне сюрприз. Вдохнула аромат роз, улыбнулась и взяла коробочку. Широкая атласная лента такого же цвета, как роза в сегодняшнем букете, послушно развязалась едва я только потянула за свободный край. В коробочке обнаружилась записка и браслет с красным камнем, очень похожим на тот, что был на моём кольце, только больше по размеру. Развернула записку. Прими от меня этот скромный дар. Пусть он откроет перед тобой все дороги. Путь к моему сердцу ты уже давно нашла. Жду нашей встречи. Покачала головой. Не знаю, как принимать такие подарки. Не умею. Но взяла браслет в руки и поднесла его ближе к глазам. Видно, что работа очень сложная и тонкая. При ближайшем рассмотрении оказалось, что камни на браслете и кольце всё же отличаются друг от друга. На кольце, которое Риан мне надела на палец, самоцвет будто светился изнутри, внутри него мерцали искры, отражая солнечные лучи. В браслете камень был крупнее и как будто бы наоборот поглощал свет, гася его в себе. Кэтрин с любопытством заглянула мне через плечо. Красиво, оценила блондинка. Я повернулась и поймала её восхищённый взгляд. Она жадно рассматривала украшение. Жаль, мне никто не дарит таких подарков. В её голосе сквозила зависть, неприятно кольнувшая меня. Но «Ну что же ты? Примерь. Тогда помоги мне его застегнуть, попросила я подругу. Та с готовностью защёлкнула маленький замочек и полюбовалась на украшение. Очень красиво, вынесла она свой вердикт. Я была с ней солидарна. Браслет приятно холодил кожу и смотрелся очень изысканно. Кулон на шее дернулся и затих. Невольно схватилась за него рукой и прислушалась. Мой второй дар молчал. Как понимать эту реакцию, я не знала. Пора собираться на занятия», вздохнула я. Твой жених молодец. Вон как красиво ухаживает. Кэтрин коснулась моего браслета, погладила камень, тот в ответ приглушённо сверкнул. "Думаю, что Габриэль после того, как поправится, сможет тебя тоже порадовать", решила подбодрить я подругу. Её реакция была для меня совершенно неожиданной. Девушка отдёрнула руку, в голубых глазах мелькнуло что-то странное, будто она хотела сказать какую-то гадость, но потом передумала. Быстро взяла себя в руки и выдавила улыбку. "Я не понимаю, о чём ты говоришь", холодно заявила блондинка. Немного ошеломлённая подобным поведением, я призналась: "Я знаю, что у вас с Габриэлем были отношения. Я видела, как вы целовались перед тем, как на него напала ищейка". Кэтрин сжала губы в тонкую полоску. "Это совсем не то, о чём ты подумала", зло процедила она. "И вообще не лезь не в своё дело". Она вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. Вот и поговорили. Я привела себя в порядок, собралась и стала ждать прихода Риана. За эти дни я настолько привыкла к его сопровождению, что уже даже не представляла, как может быть иначе. Но к своему привычному времени Вин не появился. Может быть, его снова вызывали к дяде. Вчерашняя тревога снова расцвела в душе ядовитым цветком. Какое-то время я металась из угла в угол, Просто место себе не находило. Огневик так и не пришел. Боялась разминуться с ним, если выйду из комнаты без него. Так и не решившись уйти, просидела у себя почти до самого начала занятий. Даже в столовую не попала. Просто перед самым звонком на пару перенеслась к аудитории. Риана, и там не оказалась. Ладно, у него ведь тоже свои занятия. Не всегда ведь ему со мной нянчиться. Пошла на свое место и опустилась на стул. Печьти сразу в аудиторию вошёл магистр и начал лекцию. Как ни старалась, я не могла сосредоточиться на предмете. Записывала слова, которые в голове никак не как ни складывались в предложение, теряя весь свой смысл. Едва только занятие завершилось, я поспешила в коридор в надежде встретить там жениха. Риана, и сейчас не было нигде видно. Я здоровалась со знакомыми адептами из других групп, встретила даже несколько боевиков, входивших в нашу экспериментальную группу. Но моего огневика никто не видел. Следующую пару я тоже просидела будто на иголках. После нее должен быть большой перерыв и время обеда. Может быть, в столовой я смогу его увидеть. К концу лекции я накрутила себя просто до невозможности. Не помни себя от беспокойства поспешила в столовую. Там были все. Я сразу увидела высокую фигуру Риана. Рядом с ним были Хантер, Эрдин, даже Кэтрин. Они оживлённо о чём-то беседовали все вместе. Невозможно передать словами то облегчение, которое я испытала, увидев огневика. Привет, я приблизилась и остановилась напротив него. Тёмные глаза безразлично скользнули по моему лицу. Привет, довольно холодно ответили мне. Сразу после этого он повернулся к Кэтрин и продолжил свой рассказ. Ошаломлённая его приёмом Я в ступоре уставилась на ладошку соседки, лежавшую на плечевина. Как-то слишком по-хозяйски она его поглаживала, откровенно наслаждаясь процессом. "Я ждала тебя утром", растерянно проговорила я, не в силах отвести взгляд от руки блондинки. Та переместилась с плеча на шею огневика, затем на затылок. Тонкие пальчики перебирали его темные пряди, будто играли с ним. Я прекрасно помнила собственное ощущение, когда запускала пальцы в его шелковистые волосы. У меня даже кончики пальцев заныли. Так нестерпимо захотелось вновь повторить это. Я тебе не нянька. Снова этот отстраненный тон и взгляд, как будто сквозь меня. Мне показалось, что я ослышалась. Повисла звенящая тишина. Адепты смолкли и с интересом смотрели на нас. Я вглядывалась в безразличные глаза жениха и ничего не могла понять. "Риан, что происходит?" спросила я, чувствуя, как в душе образовывается огромная чёрная дыра. Протянула руку, хотела коснуться его щеки. На краткий миг его лицо исказило злость. Он шарахнулся от меня, будто от чумной. "А ты не знаешь, что происходит?" прорычал огневик. "Ты добилась чего хотела, но это не значит, что я буду играть по твоим правилам". "Что ты несёшь?" От боли перехватило дыхание, по щеке скользнула слеза. "О чём ты?" Внезапно он наклонился ко мне, притянул к себе и прошептал прямо в губы: "Ты хотела быть моей невестой?" Его рука стиснула мою ладонь, сильные пальцы погладили кольцо. "Ты ею стала, но это не значит, что я теперь безраздельно буду принадлежать тебе. У нашего договора есть срок." Так что ничего у тебя и моего отца не получится. Он отпустил меня, и я чуть не упала, утратив опору. Да его слова полностью лишили меня твердой почвы под ногами. Мне ничего от тебя не нужно, с трудом проговорила, сдерживая рвущиеся наружи рыдания. Никогда не было нужно. Да неужели? Красивые губы, умеющие сводить с ума своими прикосновениями, исказились в издевательской улыбке. Никогда в жизни я не испытывала подобного унижения и такой острой боли. Вцепилась в палец, пытаясь содрать себе кольцо. Что ты делаешь? раздраженно спросил он. Забери свое кольцо, свой браслет и свои цветы. Стараясь не скатиться в банальную истерику, процедила я, смахивая слезы, которые все наполняли мои глаза. Огневик схватил меня за руку, посмотрел на браслет. Это что такое? Голос зазвенел яростью, в глазах пылало оранжевое пламя. Твой подарок, с вызовом посмотрела на него. Риан оценил украшение, выргылся сквозь зубы. На краткий миг мне показалось, что он сейчас меня ударит. Столько ненависти выплеснулось в одном слове. Я не дарил тебе эту побрякушку, пропечатал Вин. И цветов тоже не дарил, кроме тех, что купил тебе в городе. Очень глупо выдавать желаемое за действительность. Возможно, это плата моего отца тебе за участие в вашем заговоре. Он отпустил мою руку и отвернулся. Обнял Кэтрин и что-то прошептал ей на ухо. Судя по счастливой улыбке блондинки, что-то очень приятное. На мгновение наши глаза с подругой встретились. Менталистка скривилась, будто увидела что-то мерзкое и неприятное. Больше я была не в силах смотреть на то, как Рен обнимает и улыбается моей соседке по комнате. Портал открылся почти без каких-либо усилий с моей стороны. Не хочу больше никого видеть. Не хочу и не буду.